Глава вторая. Психическая энергия. Психическая энергия и формы её проявления. Вы знаете, что психическая энергия называется энергией всеначальной. Следовательно, она включает в себя все остальные энергии, которые являются лишь её дифференциациями. Так, пара-фохат есть основная или всеначальная психическая энергия в ее наивысшем космическом аспекте, и фохат есть следующий аспект ее в проявленной Вселенной. Та же психическая энергия в качестве жизненной силы разлита всюду как прана. Пришло время объединить смысл энергии всеначальной. Параграф изучения. Наверное, вас не раз спросят, как развивать психическую энергию и как познать полезность её. Но достаточно сказано, что сердце, устремлённое к высшему качеству всей жизни, будет проводником психической энергии. Никакая насильственная условная подвижность на проявление сердечной деятельности не полезна. Сердце, самый независимый орган, можно дать ему свободу к добру, и оно поспешит наполниться энергией. Также лишь в дружном общении можно получить плоды объединённой энергии, но для этого необходимо понять, что есть согласие. Психическая энергия есть дух святый. Психическая энергия есть любовь и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений. Психическая энергия есть великий Ом. Потому выработка в себе постоянного, ничем не сломимого устремления к совершенствованию, к свету во всех проявлениях и будет развитием этой жизнедательной энергии. Помните параграф 55 из книги Община. Устремление ладья архата. Устремление ключ от всех пещер. Устремление есть число звёзд. Я так люблю этот параграф. Можно сказать, что там, где нету стремления, там отсутствует и высокая психическая энергия. Вы правы, что психическая энергия может быть воспринята лишь если нервные центры готовы её принять. Но насильственно никто не может даровать её. Можно передать известное количество из своего запаса другому человеку в том случае, если он может воспринять. Этим объясняются многие чудеса исцеления. Также психическая энергия получает мощь из пространства, если она приобрела качество магнита. Все явления, как телепатия, передача мысли на расстоянии, внушение, исцеление, ясновидение, яснослышание, психометрия и так далее, все связаны с появлением психической энергии того или иного качества её. следует всегда помнить, что качество психической энергии бесконечно в своём разнообразии.